Глава девятнадцатая. Охота. «Надобно возблагодарить свою звезду, если тебе случится уйти от людей, не причинив им зла и не став их недругом». но Нодье Жан Сбогар. Между тем болезнь Людовика XIII повергала Францию в смятение неизменно охватывающее слабое государство при близкой кончине монарха. Хотя Решилье и был центром монархии, он правил лишь именем Людовика XIII и как бы окруженный ореолом этого имени, которое он возвеличил. Имея неограниченную власть над своим господином, он все же страшился его. и этот страх успокаивал народ, ибо король служил незыблемой преградой и честолюбивым замыслом министра. Но как поступит этот надменный министр после смерти монарха? Существует ли предел для того, кто ни перед чем не останавливался? Он так привык к скипетру, что, пожалуй, и впредь будет владеть им и подписывать своим именем законы, которые самовластно издаст. Эти опасения волновали все умы. Народ напрасно искал среди дворянства тех колоссов, к защите которых он привык прибегать во время политических бурь, он видел лишь их свежие могилы. Парламенты безмолвствовали, и чувствовалось, ничто не воспрепятствует чудовищному росту этой самозванной власти». Никто не поверил притворной болезни министра, никого не трогала его мнимая агония, слишком часто обманывавшая всеобщие надежды, и то, что Ришелье удалился от дел, не мешало чувствовать повсюду тяжелую десницу кровавого выскочки. Да и в сердце народа пробуждалась любовь к сыну Генриха IV. Люди спешили в церкви, молились, и многие плакали. Несчастные монархи всегда любимы. Грусть Людовика XIII, его таинственный недуг, занимал всю Францию. Подданные заживо оплакивали короля, и каждому хотелось услышать его исповедь прежде, нежели он унесет с собой великую тайну страдальцев, поставленных так высоко, что они видят перед собой лишь собственные могилы. Желаю успокоить народ, Король объявил о временном улучшении своего здоровья и пожелал, чтобы двор принял участие в большой охоте, которую он собирался устроить в королевском замке Шамбор, куда просил его прибыть герцог Орлеанский. Это прекрасное владение было любимым пребыванием короля, очевидно потому, что оно соответствовало его характеру, сочетавшему в себе величие и грусть. Нередко он проводил там целые месяцы, не видя ни единой души, читал какие-то таинственные бумаги, что-то писал и запирал написанное в железный сундук, секрет которого был известен ему одному. Порой ему нравилось пользоваться услугами лишь одного камердинера забывать, благодаря отсутствию свиты о своем высоком сане, жить несколько дней жизнью бедняка или изгнанника, с удовольствием рисуя себе нищету и гонения дабы отдохнуть от королевской власти. Потом он неожиданно менял намерения и замыкался в полном одиночестве. Запретив являться к себе на глаза кому бы то ни было, он облачался в одеяние монаха и спешил укрыться в часовне. Там он перечитывал жизнеописание Карла V, и, вообразив себя в монастыре святого Юста, служил по себе за упокойную обедню, которая, по преданию, навлекла смерть на испанского императора. Но и среди песнопений и дум в его слабой голове проносились противоречивые образы. Никогда мир и жизнь не казались ему прекраснее, чем в одиночестве и вблизи могилы. Он видел не страницы книги, которую принуждал себя читать, а блестящие процессии, победоносной армии, народы, преисполненные любви. Он мнил себя могущественным, воинственным, непобедимым, обожаемым. А если во время молитвы солнечный луч падал на него сквозь витраж, он вдруг поднимался с колен у подножия алтаря, движимый жаждой света и простора, которая гнала его прочь от этих мрачных и душных мест — Но, вернувшись к жизни, он вновь ощущал отвращение и скуку, ибо первые же встречные напоминали ему своими почестями о королевском могуществе. Тогда он вспоминал о дружбе и призывал ее к себе. Но стоило ему убедиться в подлинности этого чувства, как великое сомнение овладевало его душой. Он опасался как бы слишком сильная привязанность к созданию Божьему — не отвлекла его от поклонения самому Творцу, а чаще всего втайне упрекал себя за пренебрежение к делам государства. Предмет его временного увлечения представлялся ему тогда существом деспотическим, из-за которого он забывает о королевских обязанностях. Он создавал себе воображаемые узы и втайне жаловался, что его угнетают, но на несчастье своих фаворитов он был слишком слаб, чтобы проявить неудовольствие гневной вспышкой, которая послужила бы им предупреждением. И, продолжая осыпать их милостями, он лишь разжигал свою тайную неприязнь и доводил ее до ненависти. Порой он был способен на всё против своих фаворитов. Сен-Мару была прекрасно известна слабость этого рассудка, который не оставался верен ни одному решению, и пустота этого сердца, которое не могло ни любить, ни ненавидеть по-настоящему. Вот почему положение фаворита, вызывавшее зависть всей Франции и ревность первого министра, было столь неустойчиво и столь мучительно, что если бы не его любовь к Марии, он разорвал бы свои золотые цепи с большей радостью, нежели радость каторжника, видящего, как падают оковы, которые он распиливал в течение двух лет. Нетерпеливое желание покончить с неизвестностью и узнать свою судьбу побудило Санмара ускорить взрыв этой исподвольподведенной мины, как он признался своему другу. Ведь он был в положении человека, который, стоя перед открытой книгой жизни, постоянно видит руку, готовую начертать в ней приговор или помилование. Итак, он отправился с Людовиком XIII в Самбор, исполненный решимости воспользоваться первым же случаем, благоприятствующим его намерением. Этот случай не замедлил представиться. Утром того самого дня, когда была назначена охота, король прислал сказать санмару что ждет его на лестнице лилии будет пожалуй не бесполезно рассказать об этом удивительном сооружении в четырех лие от блуа и в часе пути от луары в небольшой лощине между топкими болотами и лесом вековых дубов вдали от всяких дорог неожиданно предстает перед путником королевский или точнее сказочный замок Можно подумать, что с помощью волшебной лампы некий чародей Востока похитил его в одну из тысяч одной ночи из солнечного края и перенес в страну туманов ради любовных у тех прекрасного принца. Этот дворец спрятан как сокровище. При виде его голубых куполов, изящных круглых башен, венчающих широкие стены или как стрелы, устремляющихся ввысь, его террас господствующих над окрестностями, тонких шпилей, колеблемых ветром, скрещенных полумесяцев, высеченных над колоннадами, можно было бы подумать, что находишься в багдадском или кашмирском царстве, если бы почерневшие стены, поросшие мхом или покрытые завесой плюща и бледно-голубое печальное небо не изобличали дождливого климата. Это здание действительно воздвиг чародей, но прибыл он из Италии, и звали его Приматиччо. Здесь действительно скрывался для любовных утех прекрасный принц, но он был королем и носил имя Франциско I. Королевская саламандра сверкает тут повсюду. Ее изображение без конца множится на сводах, разбрасывая искры, подобные звездам в небе, Она поддерживает капители своей пылающей короной, она окрашивает витражи отблеском своего огня, она извивается по потайным лестницам и всюду как бы пожирает горящим взглядом тройной полумесяц таинственной Дианы, Дианы де Пуатье, дважды богини, дважды обожаемой под сладострастной сенью этих лесов. От основания этого странного замка поднимается затейливая лестница, полная, как все здание, изящества и тайны. Она ведет вверх двойной спиралью и заканчивается выше самых высоких колоколен небольшим фонарем или ажурной светелкой, которую венчает огромный цветок лилии, видимый издалека. Два человека могут одновременно пройти по ней, не заметив друг друга. Эта лестница напоминает сама по себе небольшой уединенный храм, как и в наших церквах ее поддерживают и защищают тонкие, воздушные и точно ажурные арки. Мнится, что камень был послушным воском в руках архитектора. Тот словно лепил его, повинуясь причудам своей фантазии, Трудно себе представить, как могли осуществиться намерения художника, какими словами он объяснил свой замысел рабочим. Сооружение кажется мимолетной мыслью, блестящей грезой, нежданно обретшей жизнь в камне. Оно в воплощении мечты. сен медленно поднимался по лестнице, которая должна была привести его к королю, и все дольше задерживался на ее широких ступеньках, То ли, чтобы оттянуть встречу с монархом, чьи сетования ему приходилось ежедневно выслушивать, то ли, чтобы обдумать предстоящий разговор, как вдруг до его слуха донеслись звуки гитары. Он узнал любимый инструмент Людовика и его печальный, слабый и дрожащий голос, эхом отдававшийся под сводами. король напевал по видимому один из романсов собственного сочинения и по нескольку раз наигрывал неверной рукой незамысловатый припев содержание романса трудно было понять до слуха долетали лишь отдельные слова одиночество тоска отвращение к миру и нежная страсть молодой фаворит пожал плечами какое новое горе снедает тебя подумал он прислушиваясь полно. Попробуем заглянуть еще раз в это ледяное сердце, которому кажется, что оно еще жаждет чего-то. Он вошел в узкую комнатку. Король, одетый во все черное, полулежал на кушетке, облокотившись на подушке и томно перебирал струны гитары. При виде обершталмейстера он умолк С упреком поднял на него свои большие глаза и долго, укоризненно качал головой, прежде чем заговорить. Наконец он сказал слезливым и напыщенным тоном. — Что я слышу, Сен-Марр? Что я слышу о вашем поведении? Вы огорчаете меня, пренебрегая моими советами. Вы затеяли преступную интригу. Мог ли я ожидать этого от вас, от человека, чье благочестие и добродетель меня так пленили?» Всецело поглощенный своими политическими замыслами, сен решил, что они раскрыты, и на мгновение смешался. Но он тут же взял себя в руки и ответил без малейшего колебания. «Да, государь, я собирался обо всем рассказать вам и поспешил сюда, чтобы открыть вам свою душу. «Обо всем рассказать мне!» — вскричал Людовик XIII, то краснее, то бледнее, словно в лихорадке. «Неужто, сударь, вы посмели бы осквернить мой слух своими ужасными признаниями? И вы так спокойно говорите о своем распутстве! Вы заслуживаете право, чтобы вас приговорили к галерам, как какого-нибудь Рандена?» Вы обманули мое доверие и тем оскорбили своего монарха. Уж лучше бы вы стали фальшивомонетчиком, как Маргис де Куси или главарем Краканов. Вы обесчестили свою семью и память маршала, вашего отца. Чувствуя, что он гибнет, сенмар постарался выйти из положения. «Хорошо, государь, отдайте меня под суд». — Или велите казнить? — смиренно сказал он. — Но только не упрекайте. — Да вы что, смеетесь надо мной, провинциальный дворянчик? — вскричал Людовик. — Я прекрасно знаю, сударь, что вы не заслужили смертной казни в глазах людей. Судить вас будет небесный судья. — Так почему же, государь, вы не отошлете меня обратно в провинцию, которую так презираете? — — спросил вспыльчивый юноша, оскорбленный этим обращением. — Ведь я много раз отпрашивался домой. Но теперь я уеду. Я дольше не в силах сносить жизнь, которую веду подле вас. А ангел и тот потерял бы терпение. Повторяю, отдайте меня под суд, если я виновен, или дозвольте мне скрыться в Турене. Вы сами погубили меня, приблизив к своей особе. Моя ли вина, что вы внушили мне слишком большие надежды, а потом сами их разрушили? К чему было назначать меня обершталмейстером, если мне не суждено пойти дальше? В конце концов, друг я вам или нет? А если я ваш друг, почему мне не стать герцогом, пером и даже конетаблем, как господин де Люин, которого вы полюбили за то, что он дрессировал вам соколов? почему меня не допускают в совет? Я говорил бы там нисколько не хуже ваших старцев в полоенных воротниках. У меня есть свежие мысли, а рука моя достаточно сильна, чтобы вам служить. Это ваш кардинал помешал призвать меня в совет, и я ненавижу его, ибо он отдаляет меня от вас, продолжал сенмар показывая кулак, словно решелье был перед ним. «Да если бы пришлось, я собственноручно убил бы этого человека!» Глаза Дайфиа горели гневом. Он топал ногами во время этой речи, а затем, как капризный ребенок, повернулся спиной к королю и прислонился к колонне. Людовик, неизменно отступавший перед всяким решением и страшившийся всего непоправимого, взял его за руку. «О, слабость власти!» о непостоянство человеческого сердца именно этими ребяческими выходками этими недостатками своего возраста юный сенмар управлял королем франции наравне с крупнейшим политиком того времени король полагал не без основания что столь необузданный характер должен быть искренним и не сердился на гневные вспышки ссенмара да и, по сути дела, они вызывались не упреками короля, а ненавистью к кардиналу, которую Людовик XIII охотно прощал своему любимцу. Самая мысль о ревности фаворита к министру была приятна королю, ибо ревность предполагает привязанность, а он страшился лишь равнодушия. Прекрасно зная это, Сен-Марр, постарался избегнуть опасности, представив свой поступок как детскую игру, как следствие своей любви к Людовику. Но опасность была не столь велика, как ему представилась поначалу, и Сен-Мар вздохнул свободнее, когда король сказал, «Речь идет не о кардинале. Я расположен к нему не более вашего. Я возмущен вашим поведением, и мне трудно вас простить». «Что это, сударь? Что я слышу? Вместо того, чтобы заниматься, по моему примеру, делами благочестия, ходить к вечерне вы отправляетесь не в церковь, как я полагал, а покидаете Сен-Жермен и проводите ночь? У кого? Посмею ли произнести это имя, не согрешив?» к погибшей женщине, с которой у вас могут быть лишь отношения, пагубные для вашей души, к женщине, принимающей у себя вольнодумцев, словом, к Марион де Лорм. Что вы на это скажете? Отвечайте. Не отнимая свои руки у короля, Сен-Мар по-прежнему стоял, прислонившись к колонне. Разве так уж дурно оставлять одни занятия ради других, еще более важных?» — спросил он. — Да, я бываю у Марион де Лорм, но лишь для того, чтобы послушать беседу ученых мужей, которые у нее собираются. Нет ничего невиннее этих сборищ. Там читают стихи, прозу и порой засиживаются далеко за полночь. Не спорю, но эти чтения могут лишь возвысить, а не загрязнить душу. Впрочем, вы никогда не призывали мне во всем отдавать вам отчет, иначе я давно бы рассказал вам все это. Ах, Сен-Мэр, Сен-Мэр, где же ваше доверие ко мне? Разве вы не чувствуете потребности в нем? Доверие — первейшее условие истинной дружбы, такой, какая должна существовать между нами, и какой жаждет мое сердце. Голос Людовика звучал теперь ласковее, оглянувшись на него через плечо, фаворит смягчился, и лицо его приняло скучающее, покорное выражение, он приготовился слушать. Сколько раз вы обманывали меня, продолжал король. Могу ли я доверять вам? Не с дамскими ли угодниками и вертопрахами встречаетесь вы у этой женщины? Не бывает ли там и других куртизанок? Нет, — Клянусь богом, государь, я часто езжу туда с моим другом, туренским дворянином по имени Рене Декарт. — Декарт? — Знакомое имя. — Да, это офицер, отличившийся при осаде Ларошелли. Он еще сочиняет что-то. Он известен своим благочестием, но связан с вольнодумцем де Барро. Уверен, что вы видитесь там со многими людьми, с которыми вам не пристало водить компанию, со всякими проходимцами без рода, без племени. Ну-ка скажите, кого вы видели у Марион де Лорм в последний раз? «Бог мой, я едва помню их имена», — ответил сен задумчиво глядя вверх. «Иногда я даже не спрашиваю, как кого зовут. Но это прежде всего м -м, некий де Гроот». или Гроций из Голландии? Знаю. Он друг Берновельда и получает от меня содержание. Я был к нему весьма расположен, но Корди... Но мне сказали, будто он ярый кальвинист. Потом один англичанин, Джон Мильтон. Этот молодой человек остановился в Париже по пути из Италии в Лондон. Он все больше молчит. «Неизвестен. Совершенно неизвестен, но уверен, это какой-нибудь реформат. Ну, а кто там был из французов?» «Молодой человек, который сочинил цинну и был трижды отвергнут высокой академией. Он весьма обижен, что вместо него избран Дюрие. Зовут его Корнель. Ну, вот видите...» — воскликнул король, скрестив руки и глядя на Сен-Мара торжествующе и укоризненно. — Что это за люди, скажите на милость? Разве в таком кругу вам надлежит вращаться? Сен-Мар был озадачен этим замечанием, задевавшим его самолюбие. — Вы вполне правы, государь, — сказал он, подходя к королю, — но не так уж вредно провести час или два, слушая поучительные речи. Впрочем, там бывает и много придворных — герцог Буйонский, господин Добежу, граф де Брион, кардинал де Лавалет, господа Монтрезор, фон Трай, а также люди, прославившиеся на литературном поприще — Мерре, Кольтье, де Мерре, автор Ариадны, Форре, Дужа, Шарпантье, написавший Керапедию, Жерри, «О, Бессон и баро продолжатель Астреи!» «Все они академики?» «Отлично! Вот, наконец, люди, поистине заслуживающие уважения!» — вскричал Людовик. «Тут ничего не скажешь. От общения с ними можно только выиграть. Это достойнейшие люди. Они пользуются доброй славой. Уполните!» «Давайте помиримся, дитя мое!» вот вам моя рука я разрешаю вам изредка бывать там но не пытайтесь меня обмануть как видите мне все известно взгляните сюда с этими словами король вынул из железного сундука стоявшего у стены несколько объемистых тетрадей исписанных мельчайшим почерком на одной из них стояло имя барада на другой отфора на третий Лафайета, и, наконец, на четвертой — Сен-Мара. Отложив последнюю тетрадь, он продолжал. — Полюбуйтесь, сколько раз вы меня обманывали. Вот перечень ваших проступков. Я заносил их сюда день за днем целых два года с тех пор, как вас знаю. Тут записаны все наши беседы. Садитесь.